Глава четвёртая. Российская империя. Столица. Город Москва. Айви, ты же знаешь, как я люблю все эти балы, недовольно поморщился я. Мы как раз сидели в номере гостиницы, Все той же, у парка Сокольники. И Айви говорила, что необходимо идти на ещё один бал. Мне же совсем не хотелось ходить по таким мероприятиям. Мало того, что в моем родном мире такое случалось очень редко. Да еще все мое пребывание здесь отваживало от подобного. Раиш, пойми, получили личное приглашение князя. Переубеждала меня девушка. Игнорировать такой большой удар по его достоинству. Другое дело, если бы нас пригласили посредством родителей, тогда можно было бы отказаться. И, кстати, если бы князь не хотел нас видеть, то он так и поступил бы. Ладно, ладно. Я поднял руку, успокаивая разошедшуюся Айви. Но танцевать я не буду. На следующий день мы поехали на этот бал прием. Чтобы уменьшить время нашего присутствия, прибыли спустя час после начала. И, как это бывает, застряли еще в парке, когда нас позвали в компанию молодых людей. Наши знакомые Иоэль с Александром представили нас троим парням и одной девушке. У всех отсутствовала предрасположенность к магии, поэтому учились они в Московском техническом лицее. Естественно, их интересовало, как случилось, что мы сошлись с Сайвинель и где познакомились. От нашего рассказа они все пребывали в шоке, особенно баронесса Ланская. «Наконец-то я могу познакомиться с вами!» Услышал я за спиной смутно знакомый голос. Повернувшись, увидел знакомое лицо и по привычке перешел в состояние измененного сознания, чтобы спустя пару секунд выйти из него, вспомнив, где и когда я видел эту девушку. Ее сиятельство из ресторана постояло во двора. Она же пассажирка дирижабля, на котором я добирался в Новосибирск. «Меня кто-нибудь представит?» С небольшой иронией задала она вопрос, обведя взглядом нашу компанию. «Райш, Айвинель. Перед вами графиня Ксения Александровна Вяземская. Представил нам девушку князь Ярославский. Графиня Раеш и Айвинель Арышхилса. Вяземская? Переспросил я, оторвавшись от своих мыслей. А причина была проста. Я увидел одного человека, шедшего на выход из имения, которого я знал. Вначале я заметил смутно знакомое лицо. И повьевшийся в последнее время привычки начал вспоминать, где встречался с этим человеком. И память моя вычленила из воспоминаний два случая. Первый — в кузнице, где я покупал себе мечи перед практикой в Тунгусском заповеднике. Второй раз — после нее. И он тогда представился воином. Даже показал некоторые интересные связки. Сейчас же мужчина выглядел настоящим аристократом. И эта странная метаморфоза меня очень заинтересовало и насторожило. Ведь никто из дворян не будет выдавать себя за простолюдина. Поэтому я и решал эту задачу. Пытался понять причины данного действия. В состоянии Гарса анализ проходил значительно быстрее, а вывод мне не понравился. Это не аристократ выдавал себя за простолюдина, а простолюдин строил из себя дворянина. И судя по его довольному лицу, Ему удалась задумка, ради которой он устроил этот театр. К тому же вспомнились его странные фразы, а также скорый уход во время нашей второй встречи. Поэтому, когда князь представил девушку, я сообразил, что она наверняка имеет отношение к главе внутренней службы безопасности. — Вы удивлены? — переспросила она. — А граф Александр Андреевич Вяземский кем вам приходится? — спросил я. — Батюшка мой! Немного удивленно ответила она, но в глазах я прочитал любопытство, сдобренное проницательностью. Мне срочно надо с ним встретиться. Девушка лишь пару секунд смотрела на меня, вероятно, решая задачу, стоит ли меня к нему вести, и что за причина побудила меня к этому действию. «Идемте», — только и сказала она, направившись к дому. А я обрадовался, что он здесь. Нет, я понимал, что присутствие императорской четы обязывало его находиться здесь, но мало ли какие у него имеются дела. Девушка уверенно свернула от огромного зала, где находилось много людей, треть из которых танцевала. Затем двинулась по галерее, как я понял, тянущейся вдоль вышеозначенного помещения, до другого ее конца. Еще пара поворотов, и мы подошли к двери с двумя охранниками. Велев мне подождать здесь, Моя сопровождающая беспрепятственно вошла внутрь помещения. Удивительно, но ждать пришлось всего ничего. Когда меня пригласили, я не очень удивился, увидев там императора, князя, владельца имения, которого я успел уже увидеть, и графа, отца девушки, приведшей меня сюда и оставшейся здесь же. Ваше величество, ваша светлость, ваше сиятельство, поприветствовал я всех присутствующих. «О чем вы, молодой человек, хотели поговорить со мной?» – спросил глава внутренней службы безопасности. «Да еще срочно!» «Я встретил здесь одного странного человека, с которым поверхностно был знаком ранее, и повстречались мы в Новосибирске. Уже после описания нашей первой встречи он попросил всех покинуть помещение, а своей дочери еще отдал приказ расспросить присутствующих о том, с кем общался этот человек». А причиной послужила фраза князя, что в описании есть что-то знакомое, но он не мог вспомнить, кто этот человек и где тот с ним встречался. Я буквально почувствовал сильнейший всплеск эмоций графа, где присутствовало много чувств, передать которые можно было одним словом «наконец-то». Пусть он практически сразу взял их под контроль, но те мгновения, когда они прорвались, позволили мне сделать вывод, что он уже встречался то ли с этим человеком, то ли с его делами, то ли с последствиями он их. А теперь, Раиш, попытайтесь вспомнить очень подробно все. Абсолютно все слова, фразы, которые говорил вам этот человек, его произношение, велел он, когда за императором закрылась дверь. Я вошел в состояние измененного сознания и воссоздал в памяти свое посещение кузницы. и начал свой рассказ, старательно копируя мимику, жесты, интонации, как и просил Александр Андреевич. Граф очень внимательно меня слушал, а после слов мужчины «ты не вступишь ни в какой рот, а через некоторое время я свяжусь с тобой» впервые сказал. Странная фраза. Даже не сказал, а прошептал, причем настолько тихо, что человек не услышал бы, но не демон. Затем я рассказал о связках, которые мне показали, на что он тоже прошептал, что надо бы мне показать их его специалистам. После этого я переключился на вторую встречу с этим человеком, и после фразы «ты должен войти в английскую семью Спенсеров» граф встрепенулся, прошептав «Очень интересно». Закончив рассказ, я посмотрел на графа, который что-то усиленно обдумывал, а затем произнес Раиш, покажи связки, которые тебе демонстрировал этот мужчина моим людям. Может быть, они подскажут что-то. Больше ничего подозрительного с тобой не происходило? Нет, можешь идти. Я направился к двери, но когда взялся за ручку, меня словно по голове ударило озарением. И я спросил, а почему он хотел, чтобы я вошел в английскую семью Спенсеров? Кто? Переспросил он. А я почувствовал, как полыхнуло у него буря эмоций. Самое интересное, что при моем рассказе ничего подобного не было. Только два слова. Зато сейчас я даже не взялся бы разбираться, что там присутствовало. Так этот же мужчина и хотел. Удивленно ответил я. А почему ты мне ничего не сказал? Я понял, что ничего не понимаю. Как это я ничего не сказал? Он что, забыл уже все? И эта глава внутренней службы безопасности? Как-то не верится мне в это. И судя по выражению его лица, он тоже понял, что не все так просто. Да и следующие его слова, сказанные приказным тоном с каким-то предвкушением, подчеркнули это. А теперь полностью напиши на бумаге весь монолог мужчины, где встречается эта фраза. И положил передо мной бумагу и ручку. Пришлось мне заняться сочинением. А пока я делал это, на ум пришла схожесть перемены интонации и фраз во время первой нашей встречи. поэтому я написал монолог, после которого граф произнес слова «Странная фраза». А когда он перечитывал мое творение, то в первом случае просто кивнул сам себе, а вот от второго на его лице появилось удивление. «Ты очень нам помог», — произнес он после двухминутного раздумья. «Я поговорю с его величеством о награде. А теперь можешь уже идти». «Награда мне не помешает. Главное, чтобы император не надумал награждать меня титулом. как это зачастую происходит. Мне намного лучше будет премия в виде денег. Проходя мимо двери в зал, я увидел мужчину и женщину, разговаривающих с девочкой в очень красивом платье. И я внезапно осознал, что до сих пор не поздравил именинницу, которой наверняка являлась эта девчушка. Но поразило меня другое. Лицо женщины было мне знакомо. Хотя я понятия не имел, где мог с ней встретиться. По ней видно, что она аристократка в нанадцатом поколении, поэтому вероятность нашей встречи стремится к нулю. Если бы с ней рядом находился хозяин имения, то я решил бы, что это хозяйка. Остановившись, я снова ушел в состояние горса, перебирая в памяти все произошедшие со мной события. И занимался этим несколько минут, пока не нашел нужный образ. Оказывается, видел я его не в городе, а в сознании ментального мага, который стер мне память и которому я отомстил и я помнил его радость от того что он сотворил с женщиной как и помнил какую именно гадость он сделал подойдя к ним я заговорил простите что обращаюсь к вам не будучи представленным но мне хотелось бы поговорить с вами с глазу на глаз сударь обратилась ко мне милое создание которое праздновала сегодня свой день рождения позвольте представить вам моих дядю и тетю Иннокентия Алексеевича и Екатерину Петровну Лопухиных-Демидовых. «Мы оставим тебя, Маринка, на некоторое время», — ласково улыбнулась женщина. «На правах хозяев или почти хозяев они провели меня в небольшое помещение, типа маленькой гостиной». Усевшись в кресло, мужчина сказал, «О чем вы, молодой человек, хотели поговорить с нами?» Я едва сдержал улыбку, Ведь не далее, как час назад, граф Вяземский задал мне точно такой же вопрос. Я хочу сказать, что виновником того, что у вашей супруги не могут появиться дети, является граф Казимир Петрович Ласси. Это была его месть, за что-то, чего я не знаю. Убрать причину сможет князь Воронцов. Это все, что я хотел вам сообщить. И мужчина, и женщина ничего не сказали. Ни один мускул даже не дрогнул на их лицах. Но чувства и эмоции пробились, и я почувствовал их надежду. Задерживаться я не стал, прекрасно понимая состояние этой супружеской пары. Поэтому, попрощавшись, направился искать свою эльфийку, отлично чувствуя направление. Она по-прежнему находилась в компании молодых аристократов, но ощутила меня и обернулась. «Наконец-то! Мы еще не высказали свои поздравления имениннице, а ты пропадаешь неизвестно где». «Идем скорее». И, взяв меня под руку, повела к зданию, которое я только что покинул. Но когда нам оставалось каких-то метров пять, из него вышел князь Воронцов. Увидев нас, он обрадовался. А когда мы подошли, негромко сказал. «Молодой человек, мне необходимо с вами поговорить». «Рай, что ты опять натворил?» Полушутя спросила меня Айвинель. Хотя в ее глазах я увидел тревогу. Да и чувства не дадут соврать. мы прошли в гостиную в которой чуть ранее я разговаривал с княжеской читой и после того как мы сели последовал вопрос что вы имели в виду когда говорили князьям лопухиным демидовым о моей помощи ну как же удивился я граф лоси сделал бездетной княгиню посредством воздействия на физическое тело через ментальное поэтому и исправить все можно только аналогичным способом а теперь объясни более подробно попросил он. Вы что, не знаете? Мое удивление переросло в изумление. Я как-то представить не мог, что это неизвестно в Российской империи. Честно говоря, я сам знал совсем немного, поскольку это уровень очень сильного ментального мага. Особенно в моем родном мире, где многие люди обладали естественной защитой разума. Мое знание было весьма и весьма поверхностно, о чем я и сообщил князю. Ваша светлость. Я знаю совсем немного. Очень сильный ментальный маг, воздействуя на ментал, или, как говорят некоторые, ментальное тело, может внести изменения в физическое. Это сделать очень тяжело, поэтому и маг должен быть сильным, или использовать специальный артефакт. Могу еще добавить, что там вроде бы нет техник, а просто воздействие и сильное желание, но в этом я не уверен. Михаил Илларионович попытался еще узнать хоть что-то, но я больше ничего сообщить не смог. Поблагодарив меня, он показал, что мы можем идти. А судя по выражению его лица, он крепко задумался. «Мы же наконец-то добрались до именинницы». Поздравив ее, хотели уйти, как вдруг эта мелюзга пригласила меня на танец. «Мол, она именинница, ей можно это делать». Проделала она это со всем присущим ей аристократизмом. Вот только глаза выдавали ее полностью. Она прекрасно знала мое умение танцевать и огромную к танцам любовь. Кто-то уже успел ее просветить. «Ах так! Ну, держись у меня!» — мелькнула мысль. И я согласился, решив, как именно я буду танцевать. Но девочка танцевала отлично. так что за все время танца мне так и не удалось наступить ей на ногу. Конечно, я не переходил в состояние горса поскольку это было бы нечестным, а в обычном состоянии задумка мне так и не удалась. Она буквально в последний момент убирала свои ножки, великолепно чувствуя намеки моего тела. Я мог бы обмануть ее, просто сымитировав другое направление, но азарт, горевший в ее глазах, заставил меня не делать этого. Краем глаза я видел, как наблюдавшие за нашим танцем мужчины отворачиваются, пряча улыбки. А женщины прикрывают ротики веерами, те, кто их имел, или, по примеру сильного пола, поворачиваются к своим подругам, якобы сказать тем пару слов. Когда мы вернулись, Айвинель, совершенно не скрывавшая свою улыбку, только и смогла произнести «Это было великолепно!» На этом можно было уходить, что мы и сделали. А на следующее утро мы отправились в Африан. Российская империя. Столица. Город Москва. Кремль. Глава внутренней службы безопасности анализировал только что полученную информацию. Опрос свидетелей показал, что мужчина, выдававший себя за друга графа Илинского, так и не представился, что само по себе противоречило правилам светского этикета. Но ни императрица, ни ее фрейлина-охранница во время разговора совершенно не обратили на это внимание. и только когда их начали расспрашивать, с удивлением поняли это. Они, в отличие от князя, не забыли образ мужчины. Но опять же, назвать какие-то характерные черты не смогли. Из всей беседы женщины помнили, о чем шла речь, чуть ли не слово в слово пересказывая диалоги. Вот только граф на своем личном опыте убедился, что этот человек умел говорить так, что некоторые фразы полностью забываются. Он специально работал совместно с князем Воронцовым. где выступил в качестве подопытного, но тот не обнаружил никаких признаков ментального внушения или гипноза. Он словно забыл те фразы, которые произнес Раеш во время их разговора, когда вспоминал действия неизвестного. Вот только интуиция подсказывала, что ничего не забыто, а намертво отпечаталось где-то в голове. К сожалению, подобной техники никто не знал. В кабинет вошел император со своей супругой и ее телохранительницей. Александр Андреевич, ваша служба нашла этого шпиона? Спросил его величество, когда все они сели. Выяснили что-нибудь о его странной манере речи? Начну со второго вопроса. Начал докладывать глава внутренней службы безопасности, бросив взгляд на женщин. Выяснить ничего конкретного не сумели. Михаил Илларионович долго работал со мной, но так и не смог понять причину, по которой я ничего не помню об этих фразах. В чем могу поклясться, так это в том, что сделано все не просто так. Поэтому я уверен, что в разговоре с вами и князем Лопухиным он также применил этот метод. Хочу добавить, что влияет на результат буквально все. И интонация, и мимика, и жесты, и плавность речи, и наверняка еще что-то. Мы проводили опыты с нашими сотрудниками, которые воспроизводили друг другу эти диалоги. но никакой забывчивости у них не наступало. Я сейчас очень жалею, что в свое время не записал на кристалл рассказ Раиша. Но молодая супружеская чита сейчас во Фриене, и вернуться они только к началу учебного года. За графом Илинским следят два моих лучших агента, но никто из незнакомцев с ним на контакт не выходил. Так же, как и он, ни с кем не встречался. То есть мужчину, описание которого у нас имеется, ваша служба не нашла? Задал вопрос император, видя, что граф ушел в себя. «Верно», — кивнул тот. «Ваше величество, необходимо наградить молодого человека, так много сделавшего для государства». «Я уже думал об этом», — ответил правитель страны. «Хотел дать титул, да тут Лопухина Демидова подали прошение о вхождении молодого человека в их род». «Ваше величество, Раеш Арышхилса совершенно спокойно относится к титулам». возразил граф. Я думаю, что обыкновенная денежная премия будет ему приятней. Они еще поговорили о награде, и граф рассказал, как парень зарабатывал себе на жизнь, отказавшись от помощи аристократок, с которыми вместе учился и которых он спас. Затем гости графа засобирались. И когда направились к двери, у главы внутренней службы безопасности появилась одна идея. Как вызнать, какую установку дал мужчина женщинам, а, возможно, и князю Лопухину. Ведь они с Михаилом Илларионовичем пришли к одинаковому выводу. Фразы, которые не помнят люди, являются установками, своего рода аналогом ментальных закладок. «Ваше Величество», — спохватился он, — «я хотел бы обсудить с вами еще один вопрос». И только он хотел объяснить суть, как раздался вежливый стук в дверь, а после разрешения войти появился магистр, изучающий один очень интересный объект. «Ваше величество, ваше сиятельство, камень, который мы изучали, исчез. Мы после обеда решили проверить некоторые наши выводы, но когда подошли к нужному месту, его там не оказалось, и где искать неизвестно». «Где, где?» – подумал граф. «Это надо спросить у нашего молодого человека». Африка. Африен. Столица. Город Эльварвиль. Милорновая роща. Вот я в Африене. На родине моей эльфийки. Хотя здесь надо говорить эльварке. Сам перелет много времени не занял, пройдя без происшествий, что неудивительно, ведь нас сопровождала пятерка боевых дирижаблей. В столице нам выделили отдельный дом, находящийся на территории клана Древний лес. То, что принцесса вошла в рот неизвестного полукровки, аристократы и Эльваре встретили неоднозначно. Имевшие виды на нее для своих сыновей крайне отрицательно Остальные кто нейтрально, а кто-то даже положительно. Мы же с Эйвенель вообще не обращали ни на что внимания. Просто-напросто нам были без разницы всякие телодвижения вокруг нас и высказывания. Девушка меня постоянно просила рассказать про того, о ком не помнят, несмотря на то, что наше знакомство с этим богом заключалось всего в нескольких фразах и двух событиях. Пусть первое произошло спонтанно, зато второе помогло сбежать из рабства. Кроме этого, мы работали над своими магическими каналами, делая по несколько часов в день специальную гимнастику. В плане магии я показал ей все известные мне заклинания против нежити, а заклинание «разряд» она, как и я, полюбила с первого раза. Вот мы с ней и тренировали его. Точнее, умение плавно увеличивать или уменьшать поток энергии. Но самое главное, что мы начали тренировать, совместный танец смерти, как в свое время делали мои родители. После древнего ритуала между нами появилась связь, которую мы старались укреплять всеми возможными способами. Получалось пока, откровенно говоря, не очень. Зато те немногие моменты, когда работали в унисон, показывали, к чему надо стремиться. В эти моменты мы занимались нашим холодным оружием и магией. но в дальнейшем когда будем очень хорошо чувствовать друг друга решили подключить к танцу еще имагастрелы время подготовки к эльварскому ритуалу заняло совсем немного времени и вот сейчас мы стоим в Милорновой роще перед исполинским деревом кстати здесь отчетливо чувствуется божественная энергия собираемая смолящихся эльвари или просто тех кто обращается к своей богине. вот только она как бы без души что ли В общем, она чувствовалась по-другому, ежели в России. А это лишний раз подчеркивает отсутствие в этом мире покровительницы этой расы. С учетом того, что один мой знакомый бог мог общаться и здесь, возникает вопрос, оживали ли она вообще? Естественно, задавать этот вопрос я не стал даже моей любимой половинке. Кстати, одеты мы были в ту же одежду, что и при первом ритуале. И аналогично тому случаю до моего слуха доносились обсуждения моего родового герба. Появилась верховная жрица, неся в руках деревянный кубок. Она коснулась им дерева, что-то прошептав. Но разобрать слова я не смог. Затем повернулась и заговорила. эль мы здесь, чтобы увидеть и засвидетельствовать Айвинель Эндериэль и Раеш-Арыш-Елса, и пусть у них...» Я едва сдержал возглас, когда услышал язык колвари Точнее, поначалу я решил, что это он, но когда сообразил, что понимаю лишь треть, то понял, что это не так. Но суть-то в другом. Он родственен родному языку моей мамы, а значит, Эльвари совершенно точно происходит из моего родного мира. Но как они сюда попали? Почему ушли оттуда? Почему в моем мире о них ничего не известно? На эти вопросы ответов я, скорее всего, никогда не узнаю. Между тем, верховная жрица закончила свою речь и поднесла кубок мне. «Испей половину чаши своей судьбы», — торжественно произнесла она на языке Эльвари. Я принял из ее рук деревянный кубок, почувствовав струящуюся по дереву энергию. Как и положено, я выпил половину, передав его обратно жрице. По моему телу мгновенно распространилось приятное тепло, которое меня ласкало и гладило. Именно такое ощущение создавалось от этого напитка. «Испей половину чаши своей судьбы!» Не менее торжественно произнесла она, передавая чашу девушке. Айвенель выпила напиток до дна. И тут я намного отчетливее ощутил чувство девушки. Хотя эти ощущения и не дотягивали до первого ритуала. Словно там присутствовало высшее существо, а здесь нет. Снова появилась у меня в голове эта мысль. и вновь ощущение чего-то великого, но без души. В данную минуту я пожалел, что это так, потому что очень хотелось снова ощутить ту мощь и силу, а также почувствовать мою айвенель, словно она растворилась во мне, и мы стали единым целым». Ритуал бракосочетания, как он назывался среди эльвари продолжался. Теперь уже жрица говорила на современном эльварском языке, который, кстати, кардинально отличался от того, на котором она произносила слова ритуал интересно что это за язык но не колвари точно в общем запутаться можно во всех этих хитросплетениях где я уверен не обошлось без богов ритуал подошел к концу и теперь настало время подарков несмотря на то что непосредственно на сам обряд пригласили только самых близких поздравить пришло достаточно много представителей различных кланов и родов это в империи аайвенель была простой гостей а здесь все-таки дочь правителя. Вот и получается, что, несмотря на меня и негативное отношение многих ко мне, поздравить пришло достаточно много народа. Дары преподносились не в самой роще, а на специально для этого построенной площади. По традиции я должен принимать дары и передавать так называемые хранительницы, роль которой сегодня играла подруга девушки Иоэль. Очень хорошо, что по этой же традиции необходимо дарить небольшие вещи. А если кто-то хочет сделать большой по размеру подарок, то совершает дарение в частном порядке. Дарились в данный момент предметы ювелирного искусства, амулеты, а также официально оформленные дарственные. Я принимал подарки, передавая их подруге-супруге и отмечая красоту изделий. Похожие на амулеты или даже артефакты я просматривал магическим зрением. И хочу сказать, что рисунки плетений были чрезвычайно сложны. Потом надо будет разобраться в их действии. Я уже протянул руку к очередному подарку, очень искусно сделанной фигурке эльфийки, как внезапно почувствовал эмоции дарящего, злорадное предвкушение и некоторая доля радости. А дальше я действовал на инстинктах. Сильно оттолкнувшись, я прыгнул назад, расставляя руки в стороны и с огромным облегчением почувствовав, как и правая рука и левая сбивают обеих девушек на землю над нами пролетело нечто напоминающее огонь вот только оно им не было я отчетливо почувствовал энергию жертвоприношений жрецов союза племен этот эльвари покушался на жизнь моей айви было моей последней мыслью а в следующую минуту меня накрыло но за миг до этого у меня перед глазами встал мой образ где я творю заклинание ментальный шторм то ли это был сон то ли просто желание, но я, повинуясь пришедшим чувством попытался его сотворить. А в следующий миг меня накрыло тьмой. Очнулся в кровати. Тело ощущалось словно сквозь преграду. Да и слабость была очень большая. Открыв глаза, решил, что ослеп. Но постепенно контуры помещения и мебели проявились. Вот это да! Даже на зрение повлияло мое ментальное перенапряжение. Зато я могу гордиться, Впервые удалось сотворить одно из родовых заклинаний. Но тут я подумал, что мне вполне могло и показаться, что это получилось. То, что я его попытался сделать, совершенно точно, иначе не потерял бы сознание и не чувствовал себя так паршиво сейчас. Вспомнил все события вчерашнего дня и покушения на Айве, и что самое удивительное и опасное, в заклинании присутствовала магия индейских жрецов Южной Америки. Начал обдумывать, откуда она здесь взялась, но навалилась усталость, и я уснул. Во второй раз я очнулся в каком-то приподнятом настроении, и тут же услышал знакомый и родной голос. Наконец-то очнулся и почувствовал, как меня обняли и поцеловали. Да ладно! Я прижал к себе жену. Всего-то денек в постели провалялся. Денек? С какой-то непонятной интонацией переспросила эльварка ты трое суток лежал без сознания. Если бы не Леонель и то, что ты по непонятной причине принимаешь энергию богини, то вообще не знаю, выжил бы ты или нет. Я бы тогда лично уничтожила весь род Санталь. Ладно, ладно. Я прошелся рукой по ее щеке. Расскажи, что там произошло. Слушай, кивнула она. Хотя давай сначала ты. Девушка внимательно выслушала мои воспоминания а затем рассказала то, что случилось после моей потери сознания. Оказывается, мое заклинание действительно получилось. Да, ментальный шторм, наверное, правильнее назвать заклинанием, так как в него вкладывается и магическая энергия. А техники работают только с ментальной. Пусть расстояние, на которое оно распространилось, было не более 15 метров, но это ерунда. Начало положено. И результат порадовал. Айвенельс и Оэль, вообще не пострадали. Я каким-то образом умудрился их пометить как своих, хотя именно этот момент совершенно не помню. Ее родители, верховная жрица, их телохранительницы, получили удар по голове, хотя не очень сильный. Но Айви с горящими глазами рассказала, что я сумел пробить защиту очень мощных ментальных амулетов. Зато другие, попавшие под удар, потеряли сознание. а террорист-смертник вообще оказался с полностью выжженным мозгом. Другие остались в здравом уме только благодаря наличию амулетов. Все-таки это главы кланов и родов. Поэтому и защита мощная. Кто-то попытался возмутиться, но службы безопасности государства, кланов Древний Лес и Серебряные Струи быстро поставили их на место. И они же сейчас землю роют, чтобы найти всех замешанных в покушении. И еще... серьезно произнесла девушка а я почувствовал важность последующего сообщения родители верховная жрица и две телохранительницы видели твой второй облик родителям я сказала что это семейная тайна и тайна рода поэтому вопросов не последуют но ты должен знать что они в курсе я лишь кивнул все равно постоянно скрываться не смогу пока я искал свою айви это было важно ведь люди могут прореагировать как угодно А теперь это уже не имело большого значения. Полное излечение заняло еще три дня. Верховная жрица дважды в день приходила и проводила лечение, после которого я чувствовал прилив сил, поднималось настроение, и все казалось по плечу. Немного поговорили, и я с удивлением узнал, что Эльвари тоже незнакомы с воздействием на физическое тело посредством ментала. У меня вообще создалось впечатление, что только в Британии сумели докопаться до этого факта. Лионель не до конца понимала суть моей болезни, так же, как и суть лечения. Но после моих объяснений, все в ранее сделанных ею выводах встало на свои места. На четвертый день мы решительно направились к дяде Рикнану, как Айвенель называла начальника службы безопасности клана. Мне было крайне необходимо узнать о результатах расследования. Не успели мы сесть в его кабинете, как девушка выпалила. «Дядя Рикнан, нашли заговорщиков?» К сожалению, результаты отрицательные. Глава рода Санталь убит. Его сын с дочерью исчезли. Мы провели ментальное сканирование всех остальных членов семьи, слуг, наемных работников, но все, что удалось узнать, это их частые отлучки. Разыскать их не удалось. Подверглись ментальному сканированию три рода. имевшие наиболее тесные связи с родом Санталь. Но они не смогли сообщить ничего нового, разве только о том, что встречаться в последнее время стали реже. Вот что по-настоящему плохо, так это факт, что внедренное в магическую мину заклинание не почувствовал никто, включая верховную жрицу. Поэтому мне очень интересно узнать, как твой муж, Айвенель, сумел почувствовать или определить врага. Эмоции, ответил тут же я. Обыкновенные эмоции. злорадное предвкушение и радость значит ты умеешь чувствовать эмоции задумчиво произнес он расскажи подробнее я сообщил все сделав акцент что я далеко не всегда могу их ощущать постоянно только у дорогих мне людей у остальных только в случае когда те испытывают бурю чувств и они направлены на меня он стал дотошно расспрашивать о моих ощущениях буквально заставляя меня вспоминать малейшие оттенки эмо Не понимаю, для чего это было нужно, но ему виднее. После разговора он сказал, что нас ждет владыка. В рабочем кабинете правителя Эльвари, куда привела меня айви кроме самого хозяина находились его супруги, а также глава клана Серебряные Струи со своими женами. Когда мы сели, он поднялся. «Райш, я встал. Мы приносим нашу благодарность за то, что ты спас наследницу. Наш род в долгу перед тобой». а я хочу попросить тебя об одном одолжении пять эльвари нашего рода выразили желание служить вам это телохранители высшего класса если они и уступают уважаемый таэль то ненамного хочу добавить что это их собственное решение а не мой приказ или прихоть моих жен я хотел было отказаться поскольку дома у нас такое не практиковалось но почувствовал эмоции жены говорившие что в этом случае я сильно оскорблю его. К тому же, я за время моего пребывания здесь успел узнать, что этот клан полностью на стороне владыки. Поэтому с поклоном, как учили меня родители, произнес, я буду рад принять в рот таких воинов. Церемонию проведу сразу по прибытии их к нам. Когда мы сели на места, заговорил отец Айвенель, я знаю, что ты не примешь подарков на подобие территории для своего рода, имений или домов. Я ничего не сказал, хотя это было правдой. Наверняка дочь его просветила. Поэтому в качестве места жительства хочу предложить тебе остров Гран-Канария, находящийся в архипелаге Канарских островов. Формально это ничейные земли, хотя контролируем их мы. Более того, в свое время мы засадили его деревьями. Поэтому территория очень хорошо подойдет не только для своего рода, но и клана. А я уверен, что вы сумеете его создать. Как говорят в России, вы с моей дочерью два сапога пары. А вот это в самом деле предложение очень шикарно Мне оно понравилось настолько, что я изъявил желание как можно скорее туда полететь. Судя по эмоциям Айви, она тоже узнала о нем только что. На следующий день, когда мы собирались, к нам пришли пять эльвари Двое мужчин и три женщины. Хотя, скорее всего, девушки. Я провел церемонию вступления в рот, после чего Таэль позвала их к себе. И по доносящимся фразам было ясно. что они обсуждают методы охраны и все такое прочее. И вот мы дома. Теперь с уверенностью можно назвать эту огромную территорию домом. Наши дирижабли приземлились на специально оставленных площадках. Отойдя немного в сторону, мы с словно по команде раскинули руки, стараясь впитать в себя весь остров и пытаясь определить место для ростка Милорна. Эта верховная жрица, которая, кстати, присутствовала здесь, дала совет. «Там!» — в унисон сказали мы, указывая куда-то в центр острова. «Жулькена!» — раздался крик, и я услышал звуки обнажаемого оружия, о краем глаза заметил появившийся щит вокруг отца моей жены.